Крещение Господне. Крещение Господне или Богоявление празднуется 6 января по Старому, 19 января по Новому стилю. Спаситель наш до 30 лет жил в бедном галилейском городе Назарете, помогая Иосифу в его плотничьих работах, подчиняясь ему и матери своей во всем. И вот он вышел на проповедь спасения людей, Принял на реке Иордан крещение от святого Иоанна Предтечи, и на него сошел Дух Святой в виде голубя. Тропарь «О Иордан, не крещающийся тебе, Господи, Троическое явися поклонение, Родители Бога, свидетельство ваше тебе» По-русски. Когда ты, Господи, крестился в Иордане, открылось поклонение Святой Троице. Ибо глаз родителя свидетельствовал о тебе, называя тебя возлюбленным сыном, И Дух, в виде голубя, подтверждал истинность Слова Отца. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе! Читается Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17, о крещении Спасителя от Иоанна и о явлении при этом событии Святой Троицы. Особенности праздника Канун его – постный день, называемый сочевником. Сочельником. Б. Утром читаются царские часы. В. Служится литургия Василия Великого вместе с вечернию. Вслед за нею совершается великое водосвятие. Г. На Великом Повечерии, как и в Рождество Христово, Поется торжественная песня пророка Исаии с припевом «Яка с нами Бог». Д. После литургии совершается крестный ход на Иордан, то есть на реку, пруд, колодец, что есть. Е. E. Прихожане богоявленскую водою окропляют свои жилища и потом принимают эту святую воду по утрам, натощак.